Глава 27. Я не знал, какова сила противника. Мне никогда не доводилось видеть Григория в действии, да и об уровне силы императорской семьи не принято было говорить. Правда, среди придворных ходили слухи, что Григорий в этом поколении Володаров был самым сильным. Вот теперь и проверим. К счастью, благодаря зелью Касея я смогу ему противостоять. Я использовал первое заклинание, которое на ум пришло. Воздушный кулак. В тот же самый миг, когда я ударил им в Григория, в мою сторону полетел огненный шар. Кулак ударил Григория в грудь, подбросив в воздухе и отшвырнув на пару метров. Я успел увернуться от его атаки, но шар пролетел слишком близко, обдал жаром руку и воспламенил рукав рубахи. Пока я спешно тушил свой рукав, шар улетел в полупрозрачные трибуны. Загорелась одна из балок. Оставалось надеяться, что кто-нибудь из сидящих там в укрытии догадается потушить пожар. И я был прав. Тут же выбежала тёмная ведьма и потушила балку. Я снова приготовился атаковать. Григорий уже поднялся на ноги и тоже кастовал заклинание. И используя защитные чары, я не собирался. Это не дуэль, здесь нет правил, поэтому один только путь атаковать. Учитывая погоду, быстрые ледяные заклинания уже не выйдет использовать. Световые заклинания неэффективны в бою, они разве что могут ослепить противника на время, но учитывая ненадёжность и колебание силы из-за зелья косея, так я рисковать не мог. В данном случае лучше продолжать использовать силу воздуха и ветра. Григорий, кажется, подумал о том же и швырнул в меня заклинание, которое я зрительно распознать не смог. В этом и преимущество воздушных боевых заклинаний. Они практически всегда невидимы. В ответ я создал несколько воздушных клинков и бросил, а после отскочил от летящего в меня удара. Григорий сделал то же самое, и наверняка он тоже использовал клинки. Его атака цели не достигла, судя по звуку, клинки прошли балки позади. Мои же клинки улетели в топус рожающийся вурты чародеев. Один из них удачно ранил руку гвардейцу, выбив уже созданный огненный шар. А вот второй прилетел не настолько удачно. Он угодил в спину Якобу. Правда, он лишь на секунду вздрогнул и продолжил сражаться. И я создал воздушное лосо. Всё-таки оно не единожды меня спасало. Почувствовал в руке пружинищую мощь. Через чур замешкался и едва не пропустил вдруг полетевшие в меня камни, куски земли и грязи. Я закрыл лицо рукой, попытался отбить атаку лосо, но едва ли оно было способно справиться с таким потоком летевших в меня с бешеной скоростью камней. Григорий использовал довольно сложное заклинание «Стихии земли и ветра». Камни ударяли по спине рукам и голове. Один довольно большой саданул по ноге так, что меня подкосило, и я свалился на землю. Под градом камней я упустил лосо, а сотворить новое заклинание попросту не мог. А камни всё летели и летели, обездвижив меня и медленно погребая под вихрем заклинания земли. Не взирая на непрерывающийся поток, я мысленно приготовился атаковать. Как только град иссякнет, я должен реагировать быстро и не позволить Григорию ударить снова, а именно на это он и рассчитывает. Как только я ощутил, что заклинание ослабевает, тут же, помогая себе заклинанием ветра, выбрался из-под завалов, вскочил на ноги. Я опять создал лосо и не раздумывая ударил Моё заклинание оказалось неожиданностью даже для меня. Григорий рисовал в воздухе спешки очередную руну, когда конец моего лосо по сути став хлыстом со свистом рассекая воздух ударил его по рукам. Правую руку он успел убрать, но по левой конец лосох леснул так, что пальцы на руке противника выломало из суставов, порвав кожу и обнажив кости и хрящи. Григорий нистово взвыл в ужасе, вытаращившись на свою руку, и его заклинание развеялось. И пока он приходил в себя, я действовал. Я снова взвёл в воздух lasso. Я целился в шею, надеясь, если уж не сломать её, так хоть зацепиться и удушить врага. Но в этот раз сила хаоса меня подвела. Lasso резко ещё где-то на середине пути обмякло и лишь слегка ударило противника, заставив Григория запрокинуть голову и отшатнуться. Затем он медленно опустил голову и уставил на меня безумный, полный ненависти взгляд. Кажется, он отошёл от шока. И теперь шарил здоровой рукой по откиделю, отыскивая там что-то. Пока я сооружал очередное заклинание, Григорий вытащил пистолет. Оружие я сразу узнал по широкой форме дула. Такие используют против уорд и нечести с высокой регенерацией. Однажды меня уже убили из такого пистолета. Он заряжен пулями, начинёнными мёртвой эйрой. Я не успел закончить заклинание и атаковать. Раздался выстрел. Я отскочил в сторону, но Григорий не мешкал и выстрелил снова. Он стрелял и целился куда ловчее, чем я отступал. На долю секунды я осознал, что ещё немного, и я не успею увернуться. Все аристократы знали, что великий князь отменный стрелок. Снова выстрел. Где-то в подсознании мелькнуло чёткое осознание, что он будет для меня последним. Но вдруг кто-то слева набросился на меня, сбивая с ног, уводя от траектории летящей пули. Я в непонимании уставился на налетевшего на меня Олега. Олег крепко вцепился в мои плечи. И взгляд у него был такой растерянный и ошеломлённый, словно он и сам не понимал, как это произошло. Снова выстрел, Олег закрыл меня собой. Он всецело принял атаку на себя. И я и понять ничего не успел, как он скрикнул. Его слегка толкнуло вперёд от попадания пули. Я лишь на миг успел увидеть зияющую кровавую рану на спине дяди, слишком глубокую рану, раскрочившую позвоночник, со стремительной скоростью выгорающую от мёртвой его иреплоти. Олег выдавил слабую улыбку, закашлялся кровью и сквозь хрип неразборчиво произнёс: "Прош... Прош". Он не успел договорить. Вот ещё секунду назад он был здесь, и в мгновение ока его взгляд погас, застыл и опустил. "Я тебя прощаю, дядя", прошептал я, медленно опуская мёртвое тело на землю. Раздался ещё выстрел, в этот раз Григорий смазал Он попытался еще раз выстрелить, но раздался глухой щелчок. Он несколько раз безуспешно пощелкал пистолетом и со злостью отшвырнул его. Я начал подниматься на ноги. Григорий судорожно пытался одной рукой соорудить заклинание, но у него ничего не получалось. Я начал уводить руны воздуха. Злость и ярость подгоняла кровь к вискам, делая мое заклинание неимоверно точным и стремительным. Я не знал, сколько воздушных клинков я соорудил, но я старался сделать их так много насколько только хватит сил. Я поднял руку, занёс и ударил. От силы удара Григорий швырнуло назад. Он конвульсивно задергался, захрипел, из многочисленных порезов заструилась кровь. Воздушных клинков оказалось куда больше, чем я мог рассчитывать. Они получились настолько острыми, что прошили тело великого князя насквозь, в буквальном смысле превратив его в решето. Несколько секунд Григорий корчился в агонии. Я не стал дожидаться, когда он испустит дух. Его исход был и так ясен. Вурды тем временем практически покончили с гвардейцами. Некоторые светлые и вовсе решили бежать, позабыв и про великого князя, и про своего молодого императора с матерью и сестрой, которые, кстати, до сих пор были здесь, на площади. Анна Юрьевна пыталась привести в чувство Елизавету. Та таращила непонимающий взгляд перед собой, вертела головой, растерянно хмурилась. Кажется, один из черных сгустков Чернобога угодил Елизавету. К ним подошла Инесса и что-то сказала. Анна Юрьевна заплакала, закивала, что-то сказала Есению. Он тут же с отрешённым, потерянным видом поднял сестру, и они вместе спешно направились к дворцу. Обычно запертые парадные ворота дворца были распахнуты наитишь. Не было там ни гвардейцев, ни службы безопасности, вообще никого. Сам дворец казался пустым и безжизненным, словно бы все в один миг покинули его. А над дворцом клубился чёрный густой дым. Я знал, что горит родовое древо Володаров. На площади тоже всё стихло и успокоилось. Я повернулся посмотреть обстановку там, но к моему удивлению обнаружил, что Чернобог практически исчез, буквально на глазах растворяясь в воздухе. Никто его не изгнал, он уходил сам, выполнив своё предназначение. Значит, и в прошлом нам солгали, когда сказали, что это славизькие чародеи загнали его обратно. Ты прав. Неожиданно вклинился в мою голову кощей. Невозможно изгнать тёмного бога. Если он сам того не пожелает, ты как? Помощь нужна? Я перевёл взгляд на Косея. Он всё ещё был закованный в камень, пытался двигаться, но скинуть трескавшуюся на нём каменную кору не получалось. Она тут же нарастала вновь. "Пустики, нужно просто снять с меня артефакт. Мне помогут без тебя", сказал Косей. "Иди лучше к матери". Я кивнул и направился по трибуне. По пути ко мне присоединилась Инис. Что будет с императорской семьёй? спросил я. Если послушаются и отрекутся от престола, как обещала Анна Юрьевна, уедут из славии, то ничего. А если нет, то придётся их убрать. Я оглянулся на дворец. Императорская семья уже скрылась из виду. Я наткнулся взглядом на мёртвое тело Олега. А что теперь будет с нами? спросил я. Не то чтобы мне был нужен ответ Инис. Скорее всего, я его задал себе самому. Инна с ней ответила, потому что в этот миг со стороны трибун раздался надсадный плащ бабушки. Сначала я было решил, что она горюет из-за смерти Олега. Но тревога застучала в висках, ком подкатил к горлу и невольно перешел на бег. Бабушка тряслась в рыданиях, закрыв лицо руками. Зарина дробу старащила безучастный взгляд куда-то в пустоту. Она держала в руках сверток из срезанных маминых юбок, откуда показался маленький младенческий кулачок и забил энергично по воздуху. «Твоя мать умирает!» Я не смогла её спасти, сухим отрешённым тоном сообщила мне Зарина. Я бросился к маме, схватил её за руку, стараясь не смотреть на рану внизу живота. Её рука была такой холодной и безвольной, но пульс ещё чувствовался, пусть и слабый, но её сердце ещё билось. Мы должны что-то сделать, должны отправить её в больницу. Я повернулся к Инес, перевёл взгляд в её красные сапоги. Уже не успеть, холодно сказала Дробус. Инесса страдательно свела брови к переносице, рывком присела, опустившись перед матерью на колени, выпустила клыки и прокусила себе запястье. «Я могу её обратить», — быстро прознесла Инесс, занеся руку над головой матери. Кровь из её вены медленно стекала и капала на и сине-чёрные мамины волосы. Но Инесс не действовала, а продолжала терпеливо ждать моего ответа. «Это единственный способ спасти её. Тебе решать, Ярослав», с нажимом подгоняя меня, снова сказала Инесс. Я замотал головой. Больше всего на свете мне сейчас хотелось согласиться на предложение Инес. Пусть даже мама станет тьурдой, пусть будет тёмной, но она останется здесь, рядом со мной. Я очень этого хотел, но это было бы эгоистично с моей стороны. Я не мог с ней так поступить. Я вцепился обеими руками в мамину руку, обессиленно уткнулся лбом в альбом, её холодные пальцы, прислушиваясь к слабым толчкам пульса в венах. Если она станет тьурдой, ей навсегда закроется путь в мир предков. А значит, мама никогда не восединится с отцом. Вурды попадают после смерти в Наф. Мама бы этого не хотела, мама бы предпочла умереть. Я знал это. Я был уверен в этом. И я не посмел дать согласие на то, чтобы её обратили вурду. Я сжимал её руку так крепко, как только мог. Пульс начал ускоряться в лихорадочном ритме, а после резко затих. Внутри стало холодно, пусто, бессмысленно. Это повторилось. Я не уберёг ни отца, ни мать. Я так хотел всё изменить так хотел их спасти. В голове не было ни единой мысли, какое-то отупение, немыслимая усталость, а не менее. Все навалилось в одночасье. «Вам нужно уходить, Ярослав!» – затормошила сила и закричала на меня Инес. «Вскоре чародеи очнутся, и то, что их суть стала темной, не значит, что они стали мыслить иначе. Они снова будут атаковать. А через пару часов, когда все узнают о бегстве императора, в городе начнутся мятежи и беспорядки. Я не знаю, куда нам уходить» пробормотал я, поднял взгляд на бабушку. Она уже не рыдала, а просто таращилась на площадь, где лежал Олег. «Я вернусь в Органу, я подниму юг», неожиданно решительным голосом заявила она. «Сейчас всем южным княжествам необходимо сплотиться и выстоять, пока вокруг будет бушевать буря хаоса. Это уже не вопрос власти и разногласий. Это время прошло. Теперь главное только одно – выжить». У нас будет поддержка аркудесов. Братья и сёстры не оставят ни меня, ни Горванов, Виселена и Дарьяна. Их мужья тоже нас поддержат. У нас источник. Мы выстоим, Ярослав. Она уставила на меня твёрдый взгляд и крайне серьёзным тоном сказала: "Но сейчас ты должен взять сестру и укрыться на время. Как только я буду уверена, что вам ничего не угрожает, вы вернётесь домой. Бабушка всё говорила правильно и верно". «Сейчас я как никогда был с ней согласен. Власти пришел конец, и повсюду начнется анархия. Только сплотившись с Семьюгом, мы сможем это пережить. Но и возвращаться домой, пока еще действует тайная канцелярия. Пока остались приверженцы и почитатели императорского режима, нам нельзя». Инна спешно начала стягивать сапоги перемещения, затем протянула их мне. «Позволь показать тебе наше убежище», — сказала она, протягивая руку к моей голове. Я кивнул, давая ей согласие на ментальное вмешательство. Ина скоснулась лба пальцами, я поддался её потоку и тут же увидел дом. Это был большой деревянный дом из толстого сруба, не меньше трёх этажей. Он находился где-то посреди леса. Здесь ещё лежали сугробы, и учитывая, что урды не любят жару, наверняка этот дом далеко на севере, где-нибудь в бескрайних и безлюдных тамошних лесах. Там безопасно. Ина с резкой отняла руку. Я кивнул и начал натягиваться по гиперемещению. Я повернулся к Зарине, а та, грустно улыбнувшись, протянула мне свёрток с младенцем. Немного помешек я принял её, но так и не посмел взглянуть на сестру. Дальше я закрыл глаза и представил тот дом, что показала Инес. В мгновение ока мы оказались посреди густого заснеженного леса. Здесь было довольно холодно и уже смеркалось, но вдалеке слышались голоса и чей-то смех, а значит, до убежища было недалеко. Я прижал Витазару к груди, опасаясь, что она замёрзнет. Она была такой мягкой и тёплой, даже через вор шелковой ткани. Робко ворочилась, и я чувствовал на себе её взгляд. Наконец я смог пересидеть тебя и посмотреть на неё. Она совсем не была похожей на красных, припухших, сморщенных новорождённых. Она была очень красивым младенцем, каким бывают полугодовалые дети: беленькая, немного пушистых тёмных волос на макушке и чистые, ясные как озёра, голубые глаза. Она была похожа на маму и одновременно на папу. Пусть я не сумел спасти родителей, но теперь у меня есть она. Ради нас родители отдали жизни, и пусть их больше нет рядом. Они всё равно будут следить за нами из мира предков». Сестра не пыталась плакать. За всё это время она ни разу не захныкала, лишь изредка гулила, словно бы пыталась что-то сказать или успокоить. Светозара не отрывала от меня пронизывающего взгляда. Казалось, всё она понимает, всё знает. Взгляд в полной мудрости, даже без намёка детской наивности. Её взгляд меня слегка пугал и одновременно подбадривал. Я продолжал идти. Впереди показался тот самый дом из сруба. Значит, нам туда. Голова была пуста и глуха. Мысли неповоротливые и ленивые ворочались в голове. Я так стремительно устал за эти дни, что сейчас с трудом соображал. Но одно я ясно осознавал: мир больше никогда не будет прежним. Для всех и для каждого, в каждом городе, в каждом государстве, на всех материках всё станет иначе. Впереди нас ждут далеко не лёгкие времена. Оставшиеся без правителей государства захлестнут восстания и войны. Прольётся немало крови взгоря отдала малые и великие города. Мир погрузится в тьму, погрязнет в боли и лишениях. Многие не выстоят в этой борьбе. Я не знал, суждено ли мне вернуться в Аргану, сможем ли мы удержать княжество, сумеем ли оправиться от всех предстоящих бед. Но в одном я был точно уверен, что я сделаю всё, что в моих силах, чтобы не дать моему княжеству захлебнуться в волне хаоса. Ничего, сестрёнка, прорвёмся, с уверенностью сказал я. Будет непросто, но мы справимся ты вырастешь, станешь великой чародейкой и построишь новый, лучший мир, а я тебе в этом помогу. В ответ Светазара словно бы одобряя и поддерживая мои слова, сначала нерешительно, а потом широко растянув беззубый розовый рот, радостно улыбнулась. Конец четвёртой книги. Текст читал Алексей Семёнов.